Он мне достался очень давно, сказал ты, и очень далеко отсюда, и заплатил я очень дорого. Два медных котла чересчур много за него. Твоя мать этой покупки не одобрила. Она всегда была мудрее меня. В те времена я был молод, и тогда такая цена не казалась мне чрезмерной. Мама всегда хотела, чтобы я от него избавился. И не раз я подумал что она права. и нужно просто отдать его в свете пламени клинок переливался желто алыми сполохами ран зачарованно любовался им он частенько грязил что у него когда нибудь будет меч отдать его как можно отдать такой меч тым хмыкнул много ли от него пороку когда пасешь овец поля и меня спасешь хлеба не сожнешь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 из головы сразу же вылетели всякие мысли о мече и горячем чайнике в руке кто то из соседей неуверенно сказал ранд мастер доутри хотел одолжить но ферма доутри и их ближайшего соседа была в часе ходьбы даже при дневном свете а орден доутри каким бы бесстыдным просителем не был вряд ли в такую темень высунет нос из дома темп тихо поставил миски с сушеенным мясом на стол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 Деревья, неясно вырисовывающиеся впереди, стали выглядеть какими-то недобрыми. Ветви злобно изгибались к человеку. На самом ли деле это только деревья и сучья? Ран почти слышал ворчание и еле сдерживаемые в глотках смешки тех, кто поджидал его. Вой преследователей Тэма не тревожил ночь, но в безмолвии, пришедшем на смену криком, юноша вздрагивал всякий раз, когда в порывах ветра ветки скреблись друг от друга. Он пригибался все ниже и ниже и ступал все медленнее и медленнее. Из страха, что его услышат, Рант едва осмеливался дышать. Вдруг протянувшаяся сзади рука накрыла его рот и запястье юноши сжало железной хваткой. Свободной рукой ранд чтобы хоть как-то сдержать нападавшего, яростно махнул через плечо. «Не сломай мне шею, парень!» – услышал он хриплый шепот Тэма. Напряжение спало, превратив мускулы и рандов в кисель. Когда отец выпустил его, он упал на четвереньки, тяжело дыша, словно пробежал несколько миль. Тэм опустился рядом, опершись на локоть. «Я бы не пытался так поступить, если б сообразил, как ты вырос за последние пару лет», – тихо произнес Тэм. Его глаза все время чутко наблюдали за окружающей тьмой. Но нужна была уверенность, что ты не вскрикнешь. У некоторых троллов слух как у собаки, а может и лучше. Ну, но, но тролки только Рант не закончил фразу. Теперь уже не только сказки после сегодняшнего вечера. Не только те твари могли вполне быть троллоками или даже самим тёмным. А ты уверен? прошептал он. Я я я о троллоках. Да.